Вот в том самом эшелоне, рядом с прославленным культурным пролетарским маршалом, и наш герой обитает. Ворошилов над всеми партизанами главнокомандующий. Хмельницкий в штабе партизанского движения начальником управления снабжения. Не хочу плохого наговаривать, но из всех снабженческих должностей лучше всего... Заниматься снабжением партизан, по крайней мере, недостачи не будет. Материальные ценности тысячами тонн идут за линию фронта, бросают их в темноту и расписок в получении не требуют. В конце войны, когда Ворошилову вовсе уж дело не находилось, поставили его на дипломатическую работу, гостей иностранных встречать. Встречать, провожать, угощать, хвалиться победами. Генерал Деголь свидетельствует, что во время войны приемы в Москве поражали неприличным изобилием и подавляющей роскошью. Нашли работу и Хмельницкому, начальником выставки трофейного вооружения. Дорогие заморские гости, посмотрите направо, посмотрите налево, Хотя это и экскурсовод может делать, главное в другом. Разрешил Сталин советскому солдату грабить Европу. Называлось это «брать трофеи». И пошел грабеж. Александр Твардовский в поэме «Василий Теркин» грабежу в Германии отдал целую главу и получил сталинскую премию первой степени. Грабили тогда солдаты, грабили сержанты и старшины. грабили офицеры, генералы и маршалы, но больше всех грабило советское государство. Государственный грабеж был одет в форму трофейной службы. Удостоверение трофейной службы давало власть. Не для себя беру, для рабочего крестьянского государства. Трофейная выставка была частью трофейной службы. Не скажу плохого про Хмельницкого, но его шеф, культурный Ворошилов, жаден был до высокого искусства, и потому Хмельницкий истоптал Европу точно, как партизанский командир «Брянские леса». Тяжела работа Хмельницкого, но доставляла удовлетворение. Генерал-лейтенант, не обремененный боевыми обязанностями, с батальоном трофейной службы рыщит по Европе, в кармане Трофейной службы документ и рекомендации Ворошилова. Одним словом, где-то перешел Хмельницкий грань приличия и был устранен от Ворошилова, а потом уволен по болезни. В этой героической биографии есть исключение, ради которого всю историю пришлось рассказать. С момента первой встречи Ворошилов и Хмельницкий не расставались. Иногда Ворошилов выпускал Хмельницкого за рубеж, к фашистам в гости. Но это не другая работа, а рабочий визит. Иногда Хмельницкий уходил на короткое время покомандовать полком или дивизией, но и полк, и дивизия в Москве. И в академии Хмельницкий учился, мягко говоря, не в полную силу. отдавая больше времени основной работе. И только однажды случилось из ряда вон выходящее. Весной 1941 года первый и единственный раз Ворошилов и Хмельницкий расстаются. Ворошилов в Москве, а генерал-лейтенант Хмельницкий получает под командование 34-й стрелковый корпус 19-й армии. В Красной армии в то время было 29 механизированных корпусов в каждом по три дивизии 62 стрелковых корпуса по две три дивизии очень редко 4 4 кавалерийских корпуса по две дивизии 5 воздушно-десантных корпусов в их составе дивизии не было 5 авиационных корпусов в составе военно-воздушных сил по три дивизии Два корпуса ПВО, в их составе дивизии не было. Из всей этой сотни 34-й стрелковый корпус исключение, 5 дивизий. Удивителен корпус и тем, что во главе генерал-лейтенант, пока мне удалось собрать сведения на 56 из 62 командиров стрелковых корпусов. которые существовали к лету 1941 года. Корпусами командовали генерал-майоры, иногда полковники, исключений два, генерал-лейтенант Батов во главе девятого особого стрелкового корпуса и генерал-лейтенант Хмельницкий во главе 34-го. С Батовым ясно, 9-й особый стрелковый корпус готовился к выполнению особой задачи – высадки с боевых кораблей на побережье Румынии. Потому корпус назывался особым, потому во главе генерал-лейтенант. 34-й стрелковый корпус особым не назывался, но был таковым. 34-й стрелковый корпус необычен и по величине, и по составу. Помимо стрелковых, он имеет значение горнострелковую дивизию. Необычно особая секретность, которая окружает 34-й стрелковый корпус и всю 19-ю армию, в состав которой он входит. В ледоколе я рассказывал о тайной переброске войск на территорию Одесского округа, настолько секретной, что сам командующий Одесским округом генерал-полковник Черевиченко не знал, что на территорию его округа перебрасывается целая армия. Так вот, речь шла именно о той самой армии, в составе которой находился и 34-й корпус Хмельницкого. Историки-коммунисты могут высказать смелое предположение. Не обороны ли ради выдвигались границам? 19-я армия генерал-лейтенанта Конева и входящие в ее состав 34-й стрелковый корпус генерал-лейтенанта Хмельницкого. Или, может, замышлялись контрудары? Отметем сомнение. Нет. Не ради обороны и контрудары не замышлялись. Зачем в обороне горнострелковые дивизии? Горы только по ту сторону границы, в Румынии. Если замышлялась оборона или контрудары, так самый мощный из всех стрелковых корпусов надо было перебрасывать не на румынское направление а на германское если планировалась оборона или мифические контрудары то генерал лейтенант хмельницкий в этих краях не появился бы он бы в тылах пересидел кстати как только гитлер нанес упреждающий удар и война для советского союза превратилась в великую и отечественную генерал лейтенант хмельницкий Еще до первой встречи с противником бросил 34-й корпус и больше на фронте не появился. Ему спокойнее было в распоряжении командующего Ленинградским фронтом или заведовать управлением снабжения в глубоком тылу. Как полководец Ворошилов погорел во время Зимней войны, но его политическая карьера от этого не страдала. Он был снят с должности наркома обороны. С повышением. Секрет выживания прост. Сталину были нужны молодые, талантливые, энергичные, наполистые, зубастые хищники типа Жукова, Берия, Маленкова. Но, поднимая к власти хищников, Сталин страховал себя от их напора, их таланта, их зубов. Сталин установил вокруг себя барьер старой гвардии. Лучше всех роль щита выполнял Ворошилов. Он не претендовал на сталинское место, он не спорил со Сталиным, он во всем Сталина поддерживал. Ворошилов был известен в стране и за рубежом, и Сталин, а за ним Хрущев и Брежнев, осыпал Ворошилова орденами, раздувая его незаслуженную славу. В благодарность за халуйскую покорность Сталин разрешал Ворошилову то, что не разрешал и не прощал другим. В свою очередь Ворошилов осыпал щедротами своих собственных халуев. В 1941 году готовилось вторжение в Европу. Ворошилова Сталин держал при себе. Побед от него ожидать не приходилось. Но Ворошиловскому халую Хмельницкому было дозволено отличиться на поле брани. Ворошилов знал, где решится судьба войны. Именно туда послал Хмельницкого, на румынское направление, на самое выигрышное, не против немцев воевать, против румын. Отрезать нефть от Германии – это то, что решит судьбу Европы. Задача выполнимая и почетная. Так вот, Хмельницкому нашли место не в первом стратегическом эшелоне, которому предстоит проливать кровь и нести потери, а во втором стратегическом эшелоне, который по трупам первого эшелона донесет победные знамена до нефтяных вышек. Для того Хмельницкому самый сильный корпус, для того в корпусе Хмельницкого горнострелковая дивизия. Время усомниться. Не страшно ли Сталину ставить Хмельницкого на столь ответственный участок? Думаю, не страшно. Его же не фронтом ставят командовать, и не армией. И начальником штаба его не ставят. Ни один Хмельницкий тут воевать будет. Задачу захвата Румынии Сталин поставил Жукову лично. Для захвата Румынии сосредоточены 15 механизированных, стрелковых, кавалерийских и десантных корпусов. Корпус Хмельницкого, хоть и самый мощный, но лишь один из пятнадцати. В первом стратегическом эшелоне собраны хорошие командиры, включая Малиновского и Крылова. Морским десантом поставлен командовать Батов, а в воздушном десанте — бригада Родинцева. Высадка морского десанта готовится силами всего Черноморского флота. где бригадой крейсеров командовал Горшков. Вот только после них в Румынию ворвется 19 армия Конева, в состав которой входит корпус Хмельницкого. Не надо Хмельницкому быть гением, надо только приказы Конева передавать своим дивизиям. Выиграть войну — одно, а установить знамя победы на соответствующей высоте — другое. Хмельницкому вовсе не нужно выигрывать войну. Это сделают Жуков, Конев, Малиновский, Крылов, Батов, Родинцев, Горшков. Хмельницкому только мелькнуть в победной сводки Первыми в Плоеште вступили войска под командованием генерал-лейтенанта Хмельницкого. Большего не надо. И только для того Хмельницкий ехал на войну. Как только возможность Отличиться пропало, пропал и он сам с передовых рубежей. Коммунисты больше не могут отрицать того, что Сталин готовил захват Европы. Но возражают они, Сталин готовил удар на 1942 год. Не согласимся с коммунистами. Если готовился удар на 1942 год, то Хмельницкий провел бы лето и осень 1941 года, На курортах Кавказа и Крыма зимой играл бы в снежки с героическим маршалом на подмосковной даче, а по вечерам читал бы ему завлекательные книжки, и только весной 1942 года поехал бы принимать самый мощный стрелковый корпус Красной Армии.